В эпоху ревизии по Пасашкову с крестьянского двора сходило помещику Рублев по восьми или малым, чем меньше. А браунг-швейский резидент Вебер, собравший за время своего пребывания в России 1714-1719 годы хорошие сведения о ее положении в своих записках, замечает, что редкий крестьянин платит помещику свыше 10-12 рублей оброку. Следовательно, крестьянин, плативший около 10 рублей, был нередок. Принимая только 7 рублей с чем-нибудь, рублей 60 на наши деньги, на двор, найдем, что при четырехдушевом составе двора помещичье оброк Слишком вдвое превосходил подушную подать и почти в пятеро был выше 40 копеек нормальной по указу суммы помещего брока. Можно только недоумевать, откуда брались у крестьян деньги для таких платежей при тогдашнем тесном пространстве денежного крестьянского заработка. Хотя бы половина их покрывала с хлебом или работой. Значит, Подушная подать, сглаживая старые податные неровности, усиливала или вводила новые, подтягивала под одну схематическую, канцелярски составленную мерку, возникшие жизни, разнообразные местные и классовые уровни налогоспособности, в общем итоге значительно отягощала бремя прямого обложения и таким образом не достигала ни одной из своих целей, ни уравнительности казенных платежей, ни увеличения доходов казны без отягощения народа. Есть официальное, притом очень яркое свидетельство о неудаче в достижении этой последней цели. В упомянутой ведомости камер коллегии 1726 года читаем, что в 1724 году недобрано подушного 848 тысяч, а это 18% всего подушного сбора по смете того года. К своей ведомости камер-коллегия приложила такое жалобное примечание. А о вышеописанной доимке в камер-коллегию губернаторы и вице-губернаторы, и воеводы, и камериры, и земские комиссары доношениями и репортами объявляют. Те, где подушных денег по окладам собрать сполна, некоторым образом невозможно, именно за все конечную крестьянскую скудостью и за хлебным недородом, и за выключением и за книг, написанных вдвое и втрое, и за сущую пустотою, и за пожарным разорением, и за умерших и беглых безвестно, и за взятых в рекруты, и за престарелых и увечных, И слепых, и сирот малолетних, и бездворных бабылей из солдатских беспашенных детей. Это как бы посмертный аттестат, выданный Петру за подушную подать главным финансовым его учреждением.